Небеса поведают славу Божию, творение же, руку Его возвещает твердь. День не отрывает глаголы, ночь-ночь возвещает разум. Несут суть речь, ниже словеса их же не слышат согласий. Во всю землю языки вещаний их, и в конце вселенные глаголы. Положи селение свое И то, яко них исходя от чертога своего Возрадуется, яко исполин тещий путь От края небесей исход Его И встретение Его до края небесей Нести же укрыться теплоты Его Закон Господи непорочен, обращая души свидетельство Господне, верно умудряющие младенцы. Оправдание Господня, право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая Очи. Господь чист, пребывая век века судьбы Господней истины оправданы в купе. Божьи, лены, паче злата, и камень, и честно, много и слажь, паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит я да негдасу я воздаяние много. грехопаде. Тайных моих очистима, и от чуждых пощади рва твоего не обладают мною тогда не буду я чищися от греха велика, и будут во благоволение слави Сауств моих и поучение сердца моего пред тобою вин. Господи, помощниче мой из